Часть вторая. Раскопки. У Виталича были другие срочные дела, поэтому он засобирался. «С документами разберемся, не боись рук. А так, если что, звони, вот мой номер», проговорил он на прощание, оставил свою визитку и уехал. «Ну а мы, Валера, с твоего разрешения останемся, пока у тебя погостить», снимая пальто, сказал Михаил Юрьевич. «Не бросать же нам тебя в таком разоре. Поможем обустроить место жительства, ребятки?» Пришибленный выглядел таким растерянным, что никто не хотел оставлять его одного. Чтобы нам тут не толпиться и сразу сделать несколько дел, ты, Володя, отправляйся сейчас вместе с Валерой в магазин. Ваша задача — купить продукты на первое время. Вот деньги. Задача вторая — присмотреться как следует к району, запомнить маршрут, дом, магазин, метро, найти ориентиры. Райончик мне показался совершенно безликим и уж слишком однотипным. И без проблем с памятью можно заблудиться. «А чего это не я пойду гулять, а Молчун?» — возмутился Колян. «А того и то, что ты убредешь незнамо куда, и заодно нашего Валера угонишь в неизвестном направлении», — в тон ответил Михаил Юрьевич. «Тут с толком нужно, с расстановкой. Понятно? А картина-то вырисовывается весьма и весьма нехорошая», — сказал легендарный следователь, когда Молчун и Валера вышли. «По голове нашего Валеру огрели так, чтобы он умер». Это уже получается его проблема, что он выжил и остался пришибленным. Добавим к этому, что квартиру его перевернули и просмотрели всю насквозь, как под рентгеном. Очень что-то надо было найти. Это не инсценировка, не фарс. Это противоборство двух сил в одном существе. Борьба за выживание и глубочайшая досада. Разбитые вазочки на полу — жест бессмысленной злобы. Враг лежит поверженный где-то там на улице, в крови и дожде. Но не так все просто. Главные злодей не чувствуют себя в безопасности. Дверь закрывается Валериным ключом занавес. И два года тишины. Дело глухарь? Может и так. Валерина собственность, Валерина голова его и решение. А посмотреть здесь нужно внимательно и бережно, так будто мы не уборщики, а археологи. Ребятки, не разбредаемся. Убираем все вместе один участок и смотрим, смотрим. Задача понятна? Эх, жаль, перчатки не взял. У меня много резиновых перчаток, пол рюкзака. — улыбнулась Надя. — И рулон плотных полиэтиленовых пакетов есть. — И переносная лаборатория ФСБ, — хохотнул Колян. — Нет, лаборатории у меня нет. А перчатки мне нужны, чтобы от клещей, блох да лишая животных обрабатывать. Иногда в таком виде собака или кошка попадается, что просто невозможно голой рукой прикоснуться. — Золотой ты человек, Надюша, — обрадовался Михаил Юрьевич. — Давай сюда свое богатство. Для улик приготовили большую сумку, которая валялась на вершине одной из гор. Надев перчатки на свои бледные, будто восковые руки, легендарный следователь сразу прошел в комнату к пустой полке и замахнулся рукой. Если бы преступник смахнул так, или даже так, то вазочка и рамка с фотографией отлетели бы аж к другой стене. А они лежат здесь рядышком, будто их взяли с полки и специально об шарахнули с большой силой. Могли остаться отпечатки на осколках? Могли. «Значит, собираем осторожненько осколки в пакет и рамку туда же». «Готово. Уносите улику в сумку. Кто знает, что на стекле остаются отпечатки пальцев, поднимите руки». Все подняли руки. «Это каждый дурак знает», — заявил Колян. «Во всех фильмах показывают, как с бокалов или стаканов снимают отпечатки. Кисточкой какой-то порошок красиво так наносят, припудривают, а потом налепляют что-то», — сказала Лиза. «Верно» поэтому на осколках отпечатков может и не быть. А теперь посмотрите по сторонам. Что еще обращает на себя внимание? Очень много бумаг разбросано. Вот-вот, горячо. Молочина, Надюша. И не пачками, не свалены в кучу, а по листочку. Тому, кто здесь бушевал, было интересно, что там написано. Любознательный преступник попался, верно? Прямо жаждал что-то прочитать для себя или про себя. А теперь вопрос. Удобно перелистывать страницы в резиновых перчатках? «Нет», — однозначно отреагировало Трио. «Вот именно. А кто знает, что отпечатки пальцев на бумаге сохраняются до сорока лет? Вот так-то. А еще многие слюнявят палец, чтобы перелистнуть слежавшиеся листки. Значит, может остаться еще и слюна, то есть ДНК-след того человека, который здесь бесчинствовал». «Так что, упаковать всю эту кучу?» — ринулся исполнять Колян. «Безусловно. Нужно будет выбрать наиболее подходящие образцы». Но сейчас пойдемте-ка убирать кухню. В любой момент могут вернуться Валера и Молчун. К их приходу нужно подготовить хоть один островок спокойствия и благополучия. А эта комната – самый интересный участок наших раскопок. Но работе здесь нет конца и края. Это была самая невообразимая, тягучая и бесконечная уборка в жизни каждого из подростков. Спасала только хорошая компания. Все, что, по мнению легендарного следователя, могло вывести на злокозненного ненавистного громителя чужих квартир и голов, раскладывалось по пакетам и укладывалось в сумку. Сначала одну, потом вторую, третью. — А кто будет все это изучать? — спросила Лиза, когда третья сумка разбухла от улик. — Я тоже поняла, что никакого расследования не будет, — поддержала Надя. — Если не будет следственной необходимости, то никто, — беспечно ответил Михаил Юрьевич. «Так зачем мы тут?» — взревел Колян, выразив одновременное негодование своих подруг. «А если будет следственная необходимость, то изучат все наиподробнейшим образом, и нам скажут большое человеческое спасибо». Пришибленный на правах хозяина участвовал во всех делах, пытался готовить обед с девчонками, но больше мешал им. Занимался уборкой, но коэффициент полезного действия оставался недалеко от нуля, и в плане расследования, и в наведении чистоты. Валера брал в руки случайные вещи и подолгу их разглядывал, пытаясь вспомнить. А потом мог снова бросить в ту же кучу, откуда вытащил, потому что так и не вспомнил, не признал. «Может, хоть книжки поставите на полки? возмутился Колян. «Это вроде не сложно и разглядывать не обязательно. Просто берешь и ставишь». Пришибленный не обиделся, подумал, что совет дельный, и подошел к пустым книжным полкам. Остановился, призадумался и вдруг изрек. «Дьявол, исполняющий желание». «Что-что?» — сразу встрепенулся Михаил Юрьевич. «Дьявол, исполняющий желание», — повторил пришибленный. «И лестница. А больше ничего. Может, это слова из песни, может, шифр какой-то, может, вообще бред. Я не помню. Просто всплыло сейчас, а вокруг пустота и мрак». «Может, книжка такая была любимая?» — подсказал Колян. «Может, и книжка». Только мне кажется, что тогда, в прошлой жизни, это для меня очень много значило. Лестница и дьявол, исполняющий желания. Хотя, кто его знает? Замечательно. Володя, ты у нас главный по интернету, посмотри, есть ли такие песни. Ну а ты, Коля, как всегда, проверь свою теорию. Посмотри название разбросанных книг. Может, найдешь то, что нам нужно. А если нет, то хоть бедному Валере поможешь. Тоже польза. Вроде ник-ник ни, ни фильмов с таким названием. «Только такое, как вызвать дьявола и исполнить желание». «Достаточно», — дернул головой старик. «Дальше не ищи, это ветвь расследования чепуха. А ты, Коля, продолжай». «А мы и продолжаем, да, Валера?» — уныло откликнулся Колян. «Он устал, а книгу пришибленного было много». Песни есть. Этюд номер тринадцать. Лестница дьявола. Вот». Из телефона посыпались резкие звуки, будто грохотал, набирая скорость камнепад. Все вопросительно посмотрели на пришибленного. «Выключи», — поморщился тот. «Голова сейчас раскрошится». «Больше ничего нет», — вздохнул Молчун. «Могу порыться еще в глобальном поиске». «Ну уж нет. Давай-ка лучше сюда, к нам, приземленным», — возмутился Колян. «А то мы и к утру не закончим». «Коля прав. Пора заканчивать с уборкой и по домам. Завтра вам в школу. А меня жужелица совсем, не будет заждалась. А дьявол, исполняющий желание, и его лестница не иголка. Найдутся», — заверил Михаил Юрьевич. Как только легендарный следователь объявил окончание сбора вещдоков, сама уборка, которую делали шесть пар рук, по-настоящему завертелась, и скоро все оказалось на своих местах. Ушли от Валеры после ужина. «Спасибо, дядя. Спасибо, друзья», — благодарил пришибленный. «Это ж надо!» Вы ведь действительно мне нашли квартиру, и имя, и прежнего товарища, который все про меня знает. Я ведь для шутки попросил, а вы взяли и сделали. Респект. Я же говорил, что нажил Валера, усмехнулся Михаил Юрьевич. То и получил. Завтра вечером мы заглянем и проведаем тебя. Вот это положи во все карманы. На бумажках я написал твое имя и адрес твоей квартиры. Вдруг забудешь. А так прочитаешь и не потеряешься. Хотя, надеюсь, ты без замка и без ключей, пока никуда уходить не соберешься. И уже выходя, старый следователь невзначай спросил, кивнув на три раздутые сумки: Валера, а ты же не против, что мы возьмем тут кое-что? Денег, бриллиантов и даже золотых слитков там нет, клянусь. Так, ерунда, мне старику на досуге поломать голову. Кто-то же тебя тюкнул, понимаешь? И не просто, и не случайно. Это было покушение на убийство. Мне это не даст покоя. Да еще теперь дьявол с лестницей. Будет о чем подумать. В цивильной жизни Валера выглядел потерянным. Он безразлично посмотрел на тюки, которые выносили из его дома. «Спасибо!» — только крикнул он еще раз вдогонку. Лифта в доме не было. С третьего этажа нужно было спускаться пешком. На каждый этаж два пролета лестницы и еще спуск к входной двери. С каждой пройденной ступенью сумки становились тяжелее. Парни несли их вдвоем, по полторы сумки на каждого. «Вот чертова лестница!» Выругался Колян, споткнувшись у площадки первого этажа. «Так, может быть, это и есть лестница дьявола?» спросила Надя. «Слишком просто и слишком бессмысленно, чтобы быть правдой», раздумчиво проговорил Михаил Юрьевич. Он уже был поглощен новым поворотом в расследовании.